Глава 10. Василий отчаянно прокручивал в голове слово Авада, вот только не в части, касающейся его оскорблений. К ним он привык и воспринимал их как банальную попытку спровоцировать, чему в данной ситуации парень был даже рад. Нужен был повод наконец начистить этому дегенерату наглую рожу. Настараживали его намёки про взаимосвязь истории с его дружбой с Каримом в прошлом и ситуация с Владой. Этот урод при всей своей мелочности был весьма проницателен и подозрителен. Параноикальную, параноидальную тягу о вада искать заговоры, разоблачать предателей, рассекречивать сговоры у себя за спиной ходили легенды. И как это обычно говорят, тот, кто ищет, всегда находит. И он находил. Порой эти разоблачения больше напоминали признания людей после инквизиционных дознаний в средневековой Европе. Когда из людей под пытками выбивали любые показания, а подчас он действительно со своей излишней подозрительностью попадал в точку. Меньше всего ему сейчас хотелось, чтобы он копался в этой истории, лес к нему и тем более к Влади. Ситуация всё больше подсказывала, что нужно было доставать припрятанные на всякий случай козыри, другого выхода не оставалось. Ещё и фактор Мирный, о котором он постоянно забывал, на фоне переживаемого сумасшествия с Владой. Её семья могла действительно знать о произошедшем, и явно не пылала восторгом по этому поводу. Нужно было прозондировать почву, немного побыть долбаным внимательным женихом, хотя ни душевных сил, ни банального желания для этого не было ни капли. Василь попросил одного из своих охранников купить любые цветы, сын в такую сумму ему в руки, что можно было забрать весь цветочный ларёк с продавцом в придачу. Собрал все силы в кулак, Вышел, скрипя сердце, у дома избранницы своего деда. Как в шутку он называл мир, но при самых близких, намекая на вынужденность этого союза. Рука на тот момент была уже обработана и перевязана. Благо, ребята Василя всегда возили с собой полностью укомплектованной аптечки. Времена нынче были такие. Они стояли у машины. Василий отрешённо в телефоне, мирно повисшее у него на шее. Почему уходишь? Останься ещё чуть-чуть, Хабиби, сладко ворковала милым голоском. Всегда ухоженная, всегда шикарная, даже в домашней обстановке. Мягкий кашемировый костюм цвета беж, духи насыщенного цветочного аромата, который казался ему приторным и навязчивым. "Дела, Хабибти, асиф", арабский, с сожалеем, отвечает почти не глядя на неё, что-то там гуглят в телефоне. "С ней дела, да?" язвительно выплюнула она. Это правда, что она у тебя в доме, Василь. Не думай, что мы не в курсе, просто у моей семьи хватило тактичности не накидываться на тебя с целью проверить достоверность наглых сплетен. Действительно, при встрече с отцом Мирным, который, к сожалению, на момент его прихода оказался дома, читалась холодная подозрительность и плохо подавляемый гнев. Но он ничего так и не сказал жениху своей дочери. то ли не желая создавать преждевременный конфликт, то ли понимая, что проблема незначительная, у кого из именитых арабов, в том числе и у него самого, не было интригующей связи с иностранкой или девушкой не из их круга. Как правило, здесь на такие интрижки внимания никто не обращал. «Если у твоего отца были ко мне вопросы, надо было их задать, иначе не вижу смысла обсуждать эти глупые темы». Жёстко отсёк он, убирая назойливые руки девушки от себя. Василь. Она стошевалась и испугалась. Её наивное влюблённое заискивание раздражало. Я просто хочу больше времени проводить с тобой, а ты скрытен, всё время где-то живёшь своей жизнью, что у тебя с рукой, где ты её поранил? Я скучаю по тебе, всё время скучаю, лежу в постели и скучаю. Если только захочешь, мы можем не ждать свадьбы, томно протянула она, касаясь его плеча. «Люблю тебя с самого детства, с ума по тебе схожу». «Это девочка Лейс, не из робкого десятка», — подумал он про себя. Её смелые заигрывания выглядели наивными и даже смешными. Хотя нет, он врал. Они были бы весьма интригующими, притягательными, даже будоражащими. Мирно была эффектной девушкой. Глупо было это отрицать, были бы. Если бы его мысли не были целиком и полностью поглощены той, что осталось в его доме. разбитой, недовольной, обиженной его грубостью, принявшей его вчерашнюю похоть с такой немоверной отзывчивостью тела, вопреки протестующему сознанию. Она всегда принимала его, всегда отвечала на всё, что он ей давал, и даже если её разум, строптивый нрав и острый язык противились, душа и инстинкты её были всегда его верными союзниками. Нестерпимо захотелось вернуться туда, к ней. Ощутити её цепкие объятия или острые кулачки на себе, всё равно. Неважно что, только с ней. Подальше от этой жеманной куклы, формально невинной телом, но такой хитрай, изворотливой и зашёрённой душой. Такими рождаются и воспитываются. Она не была в этом виновата, девочка семьи Лейс. Что мне сделать, чтобы ты был доволен, Хабиби? Любое твоё желание. «Пусть твоя мать позвонит моей бабушке или сама позвони. Скажи, что я был у тебя. А то она переживает за нашу красивую пару». Не смог сдержать едкий сарказм. «Мне надо ехать мирно. Халас», — твёрдо сказал он со вздохом, открывая дверь в автомобиль. «Хочу с тобой», — не унималась она. «Опять бросаешь меня одну. Оставляешь думать о тебе, хотя всё могло бы быть». «Повторяюсь, даже не думай об этом». Не разочаровывай меня только в брачную ночь. Прозвучало назидательно-наставнически. Обычно такие морали читают невесты своим нетерпеливым женихам. А с ней не разочаровываешься, что ты нашёл в ней. Я видела её, мы говорили, приезжала к ней в отель, она никакая. Кожа до кости бледное лицо. Она словно моль на фоне меня, даже когда вырядилась в то вульгарное красное платье. И вертела своей жопой на концерте перед всеми мужиками Дамаска. Она всё равно была никакая. Что ты сказала? Ты приезжала к ней в отель? Зачем? Что ты ей наговорила? Теперь уже Василий дёрнул её за плечи. А, ну хоть какая-то эмоция на твоём лице появилась, как я заговорила про эту суку. Нужно будет ещё раз приеду. Я буду бороться за своё счастье до конца. Говорила то, что говорила. Правду говорила. что она у тебя не первая, не последняя, не единственная, что ей нет места в твоей жизни, в нашей жизни, Василь, в нашей. Я теперь часть твоей жизни, не забывай это. И унижение в виде всяких русских шлюх я не потерплю. Будь аккуратнее в оценках, Мирна. Мне кажется, ты забываешься, а ещё ты слишком самоуверенная. Разве не ты меня засватал, Василь? Не сам пришёл ко мне? обиженно отвечала Мирна. Мы поженимся. Я буду твоей женой, Василь. Женой. Этим всё сказано. Он открыл дверь машины, сел, посмотрел на неё пренебрежительно надменно, приподняв бровь. Всё сказано, говоришь? Малышка, Париж выбил из тебя все знания о наших реалиях. Ты права, ты будешь моей женой. Но кто сказал, что единственной? Я могу завести себе ещё три жены, и не тебе решать, кто это будет, когда и почему. Закхлопнула дверь, резко стартанув, обдав мир волной горячего воздуха. Она что-то продолжала кричать, яростно сжимая свои холодные руки, а он нёсся туда, куда уже не первый час его так влекло. Адель, у тебя с собой всё, что я передал из вещей Влады. Спросил у друга по выделенной линии, чтобы никто не мог подслушать. Да, как ты сказал, сухо ответил помощник. Всё это время в числе его охранников, ожидавших Василия за поворотом у дома семьи Лейс. «Бери эти вещи, забирай Дарью и действуй по схеме». «Всё-таки решил?» — спросил друг с ноткой сожаления. «Другого выхода нет», — сухо ответил он и повесил трубку.